Глава 13. Сейчас будет больно. А сейчас я расскажу вам совсем другую историю. Я уже упоминал ее в предыдущих главах, так что вы, наверное, уже и сами послушали ее на моем YouTube-канале. А если нет, то по возможности послушайте, ведь всегда лучше услышать историю вживую. Здесь я привожу ее, потому что она служит отличной моделью следующей пары глав. Впервые я рассказал эту историю на Grand Slam в Нью-Йорке. В тот вечер я занял первое место, а потом чуть более расширенной версией выступил в Питтсбурге. С тех пор ее регулярно транслируют в программе The Moth Radio Hour. 23 декабря... 1988 года. Мне 17, и я выхожу из магазина пластинок. Вдруг на тротуаре я встречаюсь со своим другом Пэтом, который спрашивает, что у меня в пакете. Я отвечаю, концертная футболка. Это мой рождественский подарок Бенджи, нашему с ним общему и моему лучшему другу. Рождественский сюрприз. Пэт. «Странновато смотрит на меня. Ему всего 14, но в некоторых вопросах он гораздо круче, чем мне когда-либо суждено стать. И когда он вот так на меня смотрит, я всегда подмечаю». Пэт уверяет, что парни не дарят на Рождество подарки другим парням, и уж тем более сюрпризы. Сам он, мол, даже подружкам своим ничего не дарил за полгода отношений. Так что если я что-нибудь подарю на Рождество Бенджи, выйдет немного странно. Внезапно мне становится неловко, ведь на заднем сиденье моей машины аквариум с бойцовой рыбкой, которую я час назад купил для самого Пэта, а также комиксы для Куга, футболка для Тома и подарки для остальных друзей. Я знаю, что Пэт прав. Мне и самому этот поступок кажется странным. Но, с другой стороны, у меня так давно не было настоящего Рождества, что хочется сделать этот день особенным. Из-за бесконечной бедности в детстве, вечно отсутствующей матери, злобного отчима и их неудачного брака, Рождество на протяжении нескольких лет было самой настоящей пыткой. И вот впервые в жизни у меня появились собственные деньги». Я администратор в Макдональдс и зарабатываю 7 долларов 25 центов в час. Работаю на полную ставку, хотя все еще учусь в школе, и при этом я богаче всех своих знакомых. И на эти деньги я собираюсь устроить себе первоклассное Рождество. Я еду домой. Нужно взять форму, потому что чуть позже мне предстоит отработать смену в Макдональдс и оставить подарки дома. По крайней мере, отвезти рыбку в тепло, ведь на улице идет снег. Вообще атмосфера довольно уютная. Я за рулем материнского Датсон Би-210 1976 года, машинки размером с коробку печенья, еду через весь городок Мэндон, штат Массачусетс. Первый снег уже присыпал белым лужайки перед домами, и все они словно сошли с рождественских открыток. Кажется, Рождество в этом году и в самом деле будет славным. Сворачиваю за угол, и когда уже спускаюсь с холма, машину вдруг заносит по заснеженной дороге на встречную полосу. Подняв глаза, я вижу, как на меня несется белый Мерседес-Бенц. Говорят, в такие мгновения время замедляет ход и даже как будто замирает. И это истинная правда. Всего три секунды, и наши машины сталкиваются лоб в лоб. А в голове у меня буквально три мысли. Первое. Я не пристегнут. А ведь я всегда пристегиваюсь. Но в этот раз, взволнованный покупкой подарков, торопясь вернуться домой, забыл это сделать. Именно в этот день. Самый страшный день в моей жизни. Вторая мысль. Говорят. Когда такое случается, нужно уходить в занос. Но тут я поймал себя на том, что не понимаю самого смысла этих слов. Кстати, я до сих пор не знаю, что это означает. И третье. Всего одно предложение из трех слов. «Сейчас будет больно». Так и есть. «Машины сталкиваются». Меня выбрасывает вперед, и голова моя пробивает лобовое стекло. По дороге я подбородком цепляю руль, и вся моя нижняя челюсть с лязгом, как будто вылетает изо рта и залетает обратно. В то же время ноги устремляются вперед, причем правая до кости застревает в кондиционере. Левая нажимает на аварийный тормоз и ее проворачивает. Руль пробивает грудную клетку, ломая ребра и вышибая из легких воздух. И все это за одну секунду. Потом меня охватывает шок, и я не чувствую ни страха, ни боли. Я выбираюсь из машины и бесформенной кучей оседаю рядом, полустоя, полускрючившись на земле. Тут я вижу, как из Мерседеса выходит женщина. На ней ни не царапинки. Ремень безопасности и габариты ее машины сделали свое дело. Потом она видит меня, ее выворачивает, и она теряет сознание. Первым мимо нас проезжает пикап с кучей подростков. Один из них, примерно мой ровесник, добирается до меня первым, укладывает на заснеженную обочину, осматривает с ног до головы, и, наклонившись к самому уху, шепчет «Чувак, тебе кранты!» И это самый точный медицинский диагноз за тот день. Прибывший на место происшествия полицейский укутывает меня в пальто, чтобы согреть. Ребра у меня сломаны, от чего кажется, будто пальто весит целую тонну. Я смотрю в белое небо. Теперь уже идет настоящий снегопад. И закрываю глаза. А когда открываю их, обнаруживаю себя в карете скорой помощи. Молодая женщина, обхватив меня за бедра, колотит в грудь, которая буквально горит. Мужчина пытается запихнуть мне в горло прозрачную трубку. А женщина кричит. Очнулся! Очнулся! Кто очнулся? Думаю я. Да это же я. Это я очнулся. Потом узнаю, что мое сердце перестало биться, и я не дышал целую минуту. Белый свет гаснет. Я оказываюсь в реанимации, и надо мной тут же собираются врачи. Они выковыривают у меня из лба осколки стекла и готовят мои ноги к операции. Хирурги-стоматологи вправляют мне челюсть, и это, наверное, самое болезненное ощущение в моей жизни. Потом подходит медсестра и спрашивает у меня номер телефона. На месте аварии с меня срезали одежду, так что у меня нет при себе удостоверения. Я даю телефон родителей, а потом и Макдональдс, ведь в тот вечер я должен был выйти на работу. Тут она усмехается и смотрит на меня, как на сумасшедшего, что, в общем-то, близко к истине. «Двадцать минут назад я умер, а теперь вот переживаю из-за работы». Видите ли, без меня ресторану не справится, и придется кем-то меня заменить. И все-таки она звонит на работу, за что ей огромное спасибо. Между тем надо мной суетятся доктора и медсестры, и я замечаю, что выражения их лиц понемногу меняются. И замечаю я это потому, что думаю тоже, что и они. «Где, черт возьми, мои родители?» Оказалось, едва узнав, что состояние мое стабилизировалось, родители поехали посмотреть, как там машина. Их я не увижу до самой операции. Я лежу и жду хирурга. На дворе 23 декабря, и найти его не так-то просто. Жду и жду и жду. Никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким. Но на самом деле я не одинок.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 И еще одним, 14-летним, который круче их всех. И первым приезжает мой друг Бенджи. В реанимацию ко мне им нельзя, ведь они не родственники. Но когда медсестра понимает, что родители ко мне не приедут, то откатывает мою каталку в дальний угол палаты и распахивает двери. Один за другим в дверном проеме возникают лица моих друзей. Они машут. Показывают мне большие пальцы. Парни выкрикивают какие-то глупости, чтобы меня рассмешить. Девчонки признаются в любви. Я слышу, как они скандируют мое имя, когда меня увозят в операционную. Ни один из подарков так и не попадает к моим друзьям. Бэмджи так и не получил ту футболку, а Кук — комиксы. Бойцовая рыбка стала единственным погибшим участником той аварии. Но оказалось, Пэт ошибался. Друзьям можно и нужно делать сюрпризы на Рождество. Ведь в тот день мои друзья сделали мне лучший сюрприз за всю мою жизнь. Они подарили мне семью. И до самого моего знакомства с женой, 15 лет спустя, эта семья была для меня единственной настоящей. И единственной, которая была мне по-настоящему нужна.